Десятая глава. «Наш садик» — это первое слово в магическом и общем развитии детей. Лучшие специалисты, иностранные языки и прямая связь со строящейся академией на границе нашей и Восточной империи. «Ясно», — пробубнила мама. «Да уж, а директор в этом садике гордится своим делом, ха?» Дети получают всестороннее развитие, а при достаточных результатах будут иметь прямую дорогу в Академию. Понятно. Вы, госпожа Кайзер, попали сюда исключительно по доброте и настойчивости Евгения. Очередь для людей без нового штампа «Аристократ» ведется на года. В эту очередь встают задолго до рождения ребенка. Хорошо. Хотя и для аристократов, естественно, есть очередь. Куда меньше, очевидно. Но даже для них не всё так просто. Ок. И тем не менее, знаете, что всех объединяет? Правила ваши, правила нашего детского сада. Кучерявая женщина победоносно задрала кулак. Да, вы это уже говор... Твою мать! если она сейчас снова начнет затирать правила. Правила просты. Это правила жизни. Здесь обучаются лучшие и будут становиться лучшими. Вы думаете, академия, техникумы и университеты — это школа жизни? Ха! Настоящая сложная жизнь начинается в садике. Аристократы здесь учатся с простолюдинами одарённые с обычными людьми, богатые с бедными. Всё, что будет во внешнем мире, всё будет и здесь. Мы растим хищников». «Господи, боже мой». Мама вздохнула и положила голову на стол. «Потерпи, мам, она уже заканчивает. Не будет же она нас здесь и впрямь полтора часа держать». И поэтому, чтобы понять, годится ли ваш сын для тяжелых условий нашего сада, в полной мере отражающих жизнь, ваш сынок, даже несмотря на выбитое для него место, должен пройти проверку. И с учетом, что ваш сын в три раза младше всех остальных детей, ему придется постараться. Погоди, в три? Не, я понимаю, что я по развитию перегоняю сверстников, но я что, реально догнал детей в три раза старше? «Да они же там будут уже говорить к моменту садика. Авось и козни строить, засранцы!» «Ну, наконец-то!» — мама воспряла. «Ведь наш садик — это поистине и без преувеличения!» Мать вздохнула и снова легла головой на стол. «Ну да, в принципе, она правильно делает, что не грубит такому важному человеку. Садик реально какой-то запредельно крутой, судя по внешнему виду. И сраться с директором в нулевой же день не очень». Только я ща реально уже головой поеду. Надо что-то делать. «Ведь именно в нашем садике!» Продолжала женщина. «Ма!» «М? Что такое, Мишутка?» «Обкакайся!» «Э-э-э! Извините, мне надо в уборную с сыночком. Срочно!» Мама подскочила. а а Едва услышала директриса. «А, да, конечно. Жаль, конечно, вы не услышали обо всех плюсах нашего сада. «Но пора бы вам пройти проверку, потом сразу зайдите к заместителю». «Фух!» Даже мама не скрыла вздоха и поспешила убежать, пока нам снова не присели на уши. Мы зашли в туалет, проверили мою попку и со словами... «Ты же не обкакался, чего врёшь? Кто тебя вообще этому слову научил?» Мы, наконец, пошли к заместителю директора. Приятная на вид молодая женщина дала пару документиков и сказала, что нам повезло и через полчаса будет следующая группа». «Хм, а вам, правда, и годика нет?» — нахмурилась она. На моей практике такая разница с основной группой впервые, конечно. Но желаю удачи». «Походу, я буду самый мелкий по возрасту». Нам сказали подождать, и ждали мы в комнатке полный игрушек и детей с родителями. И всё б ничего, но мамаши здесь были хоть и миловидными, но вот моя мама, ну, богиня на их фоне, И мужики это заметили, а их реакцию заметили уже женщины. В итоге матери нас моментально не взлюбили, а один из мужиков двинулся прямо в нашу сторону. Твою мать, но ну начинается. Ой, здравствуйте, а вы тоже на собеседование для ребенка? К нам подошел белокурый мужчина среднего роста в дорогом костюме и чем-то надухарённый. Сразу узнаю такого. Они уделяются. Богатый аристократ. Все они. Не знаю, на лицо одинаковые. И то ли специально, то ли нет. Но наличие денег и связи всегда тебя уделяют. И вот у мужика это всё было. Только вот мама на него даже не повернулась. — А вы одни? — продолжил мужик. — С сыном? — Ха, ну нет, я не это имел в виду. Ха, ха-ха. Твою мать, он даже смеётся на богатом. Я, кстати, вот тоже с сыном. Вон он, Теодорчик. Он указал на белобрысого мальчуга на стульчике который пристально на нас смотрел. «Я, кстати, тоже Теодор. Приятно познакомиться». «Анна», — сухо ответила мама. «Ну так вы одни?» Он подсел, если не против. «Теодор, я замужем». Она, не глядя, показала кольцо. «Так и я не одинок. Но это ж не повод избегать простого знакомства. В мире, знаете ли, лучше дружить и плотно общаться, чем враждовать. Чем он так близко сидит? Чем он такой настойчивый? Что ему надо?» Он... «Флиртует с моей мамой? Мою маму хотят увезти? Эй, эй, эй, я не хочу! Мама, не бросай нас! Останься с папой! Посылай нахрен этого дебила богатого! Папа лучше, он красивее и больше, и... и...» Мама повернулась и оглядела его с ног до головы, и, цыкнув, снова отвернулась. «Неинтересно, спасибо». «И всё же, хотя бы на обмен номеров я...» «Теодор, вас не учили манерам?» Вы штамп аристократа получили, а образования нет? Вас где всех штампуют? В каких деревнях? Мама начала вскипать. Повторюсь, я замужем, и с вами знакомиться не хочу, хоть вы трижды миллиардер и друг императора. И подкаты за знакомство не выдавайте. Не первый день живу, со школы уже всё поняла. Анна! У него дёрнулся глаз. Вы знаете, а мне неприятно. Не поняли? «Повторю. Идите на!» Мама закрыла мне ушки, а потом открыла. «Не позорьтесь. Вашему статусу не подобает». Теодор замолчал. Его лицо просто застыло, не понимая, как вообще возможно, что девушка такого статуса отказывает в знакомстве такому, как он. У него вновь дернулся глаз. С уст сорвался тяжелый протяжный выдох. «Анна, вы ведь...» «Если ты сейчас же не отъебешься!» «Я задушу тебя твоими же потрохами и выжру твое блядское сердце!» «Обнаружены признаки энергопсихоза. Пользователь, успокойтесь!» Все дети, которые до этого что-то делали, болякали, угукали, моментально замолчали и... Медленно, как завороженные, повернулись на меня. Все. Вообще. Со всех углов. Словно послушные зверьки, когда хозяин щелкнул пальцами. «Выдыхаю». «Энергопсихоз утихает». Дети начали медленно приходить в себя. Родители заметили их перемены и отвлеклись от всех дел. В этот же момент в комнатку влетают воспитатели. Но не за мной, слава богу, а за родителями, и просят оставить нас наедине. На вопрос «А что с детками?» сказали. «Это часть теста. Им уже достаточно, чтобы на пять минут остаться одним». «Так, сынок, не бузить». Мама чмокнула меня в лоб. «Сходи, поиграй с детками. Попробуй». Теодор отошёл к своему сыну, что-то прошептал и кивнул в нашу сторону. Теодор-младший же нахмурился и посмотрел на меня. «Что смотришь, пиздюк?» — киваю ему. Нас поставили на пол, положили игрушки и с беспокойными лицами вышли. Дверь закрылась, дети остались одни. Нас тут было человек десять. Дети всё ещё на меня косились. Что надо? «Рой, что происходит при энергопсихозе?» Перенапряжение всех систем организма, начиная от нервной, заканчивая энергетической. Лимиты тела сбрасываются, теряется контроль. И он выделяет какие-то волны, которые влияют на окружение. Всё верно. Да уж, поспокой не надо быть. Но с другой стороны, он охреневший хотел увезти мою маму, урод. Кстати, интересно, если при энергопсихозе выделяются волны, то в теории можно ли их повторить без потери контроля? А если усилить? А если эти волны способны насильно активировать психоз в людях? Прикиньте, если бы я научился по щелчку пальцев сводить людей с ума, превращая их в монстров. Да я бы армии побеждал. Рой, это невозможно? Пока не ведаю. Балбес, блин. Отключаю жизнеобеспечение. Да не надо. Кака. Я услышал за спиной. Медленно поворачиваюсь. Знакомый мальчик, Теодор, сын того богача. Кака. Он указал на меня. Не знаю, сколько им всем, но они все уже ходят, но недолго и косолапо. Раз в пять хуже меня. Пару шагов сделают, устанут, упадут. Но Тодор вот стоял и не падал. Что она-то?» — спросил я. «Остянь! И кака! Ха-ха!» Он засмеялся. Услышав смех сверстника, другие детки, которые ещё услышали смешное слово «кака», тоже начали хохотать и веселиться. У меня дёрнулся глаз. Это его бать подговорил. Вот правильно говорят, сука. Дети — продолжение родителей. У Суви мама была милашечкой, и девочка тоже хорошенькая. У Кати мама змея, и Кать противная. А этот надменный наглый мелкий уродец. Что ж, директриса была права. Начинается демоверсия внешнего взрослого мира. — Тика-каська! Он опять тыкнул меня пальцем. И все снова засмеялись. — Надо мной? смеются? Погоди, меня что, сейчас при всех унижают? Я, у меня, у меня никогда такого не было. Надо мной ведь реально все смеются, с того, как меня обзывает другой мальчик. Меня ведь правда унижают. Рой, если что, предупредишь об энергопсихозе? Как и всегда. Напрягаюсь, выдыхаю и... начинаю медленно подниматься на ноги. Та дур, который смеялся, тут же прекратил и с шоком начал медленно задирать голову, наблюдая, как я всё больше и больше возвышаюсь над этим миром. Я, несмотря на возраст, был здесь буквально больше всех. Я глядел детей, все на меня смотрели. Как там в программе про животных было? На лицо ползёт оскал. А, да, точно, вспомнил. Показать доминирование. Я резко делаю шаг в сторону и два раза топаю вперёд. мелкое неуклюжее тельце Теодора не поспевает за моей молниеносной скоростью, запинается и падает на четвереньки, а я тактически оказываюсь у него за спиной. «Ничего личного, ребёнок!» Я сажусь на него с жопой. «Ей, слезь, слезь!» — заболякал он, пытаясь меня скинуть. «Нет». Все дети вокруг открыли рты. Как так? Они не верили, что это реально. Встал, побежал, сел на крутого малыша. Я что, бог? Его ручки и голы задрожали. Ха-ха, нет, нет, ну, ну, ну И не выдержав моего веса, Теодор упал на пузо и заплакал, начиная драгать ножками. Улыбка не слезалась с моего лица. Ох, хорошо, от как. Вот оно настоящее доминирование в жестком мире. А слезы врагов, ах, какой же мед для ушей я медленно поднимаюсь под звуки детского плача и возвращаюсь обратно. Ребёнок, который там стоял, испуганно распахнул глазки и начал отползать. Он думал, что я иду по его душу. «Ха-ха, да, правильно, бойся!» Но я подошёл быстрее, чем он отполз, и тогда... «Ня-ня-да! <мес> ня <мес> <мес> Мальчик опустил взгляд в пол и протянул мне игрушку. «Солдатика, классного! Погоди, он что, пытается откупиться от моего гнева?» Я что, вот так могу просто получать прикольные игрушки из-за своего превосходства? Чёрт, прикольно ведь, солдатик. Я тянусь. Но... Рука останавливается. Я смотрю в его глаза. Да, страх. Меня боятся, опасаются, и хотят отдать ценное, чтобы я не трогал. Мне такое не нравится. Это чувство было слабым, но уловимым. Нет, когда они брыкаются, это неинтересно. О, я знаю, что можно. Да, меня хотели унизить, верно? Отобрать авторитет? Надо возвращать. Поклонь, — сказал я. Поклонь? Тя, вот так. Я поднимаю руки и изображаю медленный поклон, как священные статуи. О -о, о о Малыш впечатлился. Дети же, ну, будем честны, тупые и впечатлительные. Если они видят что-то прикольное, то пытаются повторить, особенно от такого авторитета, как я. Поклонь. Он неуклюже задрал ручки. И ребёнок поклонился. Тут же подползли другие детки. Им тоже стало интересно. Но как же, другие веселятся, а они нет. Кипиш должен быть коллективный. Поэтому и второй ребёнок, не поняв, что происходит, просто начал играть, как и другой. Тоже начал кланяться. И третий. И потом подошёл четвёртый. Все они ползли сюда, чтобы повторить за остальными. «Подплачь Теодора, моего врага!» Остальные начали мне кланяться. Хы, хы-хы, прикольно. Сердечко аж щемило от странного чувства. Да, мне не нравится обижать. Обижать слабых — какой в этом азарт. Вот когда так трепещут... Пользователь, ваши текущие действия влияют на ваше тело. И тут я замер. Ха? Ты о чём? Я не могу точно сказать, но то, что сейчас происходит, напрямую влияет на ваше тело. «Погоди, точно? Поклонение? На меня влияет? К как нахрен?» «Пока не знаю. Недостаточно данных. Я даже не могу понять, на каком уровне измерения — энергетическом, физическом или только с нервной системой. Но текущая ситуация что-то в вас пробуждает». «Недостаточно данных? Я меняюсь? Так, значит, надо продолжать». «А теперь?» — приказал я. «Принесите кого-нибудь в жертву». Тут же дверь в комнату распахивается, и в проёме показываются воспитатели. «Да ну нет! Почему так не вовремя?» «Чё за...» — сорвалось с их уст. «Спустя час...» «Чё за...» — сказал воспитатель, и на этом видео закончилось. Перед Анной сидело три члена приёмной комиссии, и один из них, мужчина посередине... Остановил запись с камер наблюдений и развернул ноутбук к себе. Анна же, которая сидела в кабинете, смотрела куда угодно, но не на экран. «Анна», — вздохнул мужчина в пиджаке, — «вы понимаете, что прошло пять минут назад? И за пять минут ваш сын довёл до слёз ребёнка, посидел на нём и уже заставил себя поклоняться». «Э, ну, в общем, это...» Анна не могла подобрать слов. Они такие нынче активные. Активные? Да это катастрофа. Пять минут, Анна. Пять минут. Не выдержала старушка, сидящая слева. Что будет за целый день в садике? Культ в свою часть построит. Но ведь остальное он сделал идеально. Мама продолжала бороться. Интеллектуальные тесты на логику, на стрессоустойчивость. Вы понимаете, что он... Ему и годика нет, а тест он выполнил для детей в три раза старше. «Да, это даже слишком идеально», — вздохнул старик справа. «Потому мы не отказали вам сразу. А с другой стороны...» — покачал он головой. «Но это же конфликт с другим ребёнком в самом начале, который уже гарантированно будет в этой группе. Он тоже хорошо всё прошёл. И как так вышло?» «Да очевидно, что этого мелкого уродца подговорил его отец» потому что Анна ему не дала. «Чёрт, нет. Они не поймут. Скажут, что здесь замешаны личные, и я не объективна. цыкнула девушка. «Думай, Аня, здесь надо по-другому. Нужно другие доводы. Нужно их убедить». «Сейчас от неё зависит, примут ли её сыны в этот элитный садик с невероятными перспективами. Он сделал всё, что от него требуется. Теперь должна постараться и Анна». «Господа», — начала она, Не ваш ли садик утверждает, что школа жизни начинается с него? Но да, не понимала комиссия. Чему вы клоните? Тогда в каком мире мы будем жить, если наши дети не смогут постоять за себя? Над моим сыном смеялись и обзывали, хотя он ничего не сделал. И он не ударил, хотя мог. Не пнул, хотя мог. Он постоял за себя в условиях стресса. Не дал себя и свою честь в обиду. И никому больно не было. ни -кому. И разве вы, такой прекрасный, лучший садик, упустите такого здравомыслящего ребёнка? Всё, добивочное. Сначала аргументы были непонятны. Потом комиссиями прониклась, я действительно приняла в расчёт. Но Анна знала, чем добивать. Ведь здесь помешаны на работе, и все ей гордятся. И когда ты говоришь, что этот садик лучший, Анна — хитрая жопа. «Всегда было». «Что ж», — вздохнул глава комиссии посередине. «Ну, тогда мы приняли решение». «Поздравляю, Дмитрия Соколова, с почетным третьим местом нашего тестирования!» — говорила директриса, вручая грамоту маленькому засранцу. «Похлопаем!» Ему все начали хлопать. «Поздравляю, Теодора Салтыкова, с почетным вторым местом!» она вручила грамоту белобруса муреве корреве все захлопали и поздравляю с первым местом по результатам общего тестирования и идеальным результатом михаэля кайзера аплодисменты хлопали и радовались почти все а на мою маму сыпались похвалы какой хороший мальчик и деткам нашим так понравился да да мой сынок но настоящий маленький талант «Да-да, да-да». «Эх, моя доченька будет в надёжных руках!» Не хлопали только Теодоры. Ну и хер с ними. Теперь предоставим слово лучшему представителю подрастающей элиты. «Господин Кайзер, что думаете насчёт вашей победы?» Ко мне подставили микрофон. «Э-э... ангу «Пук-пук!» И для пущей уверенности я начал грызть микрофон. «О, замечательно!» Все снова захлопали. «Нет, я не понимаю высшие слои общества. Не понимаю. Тут даже младенцам рукописные грамоты дают. За прохождение простого теста нахрен. Мать, куда ты меня записала?» «Впрочем, эх, похвала мне нравится. Хвалите, хвалите. Тесты, кстати, все были сплошно социальный интеллект. Не два плюс два, а решение социальных задачек, типа того» садек отсеивает именно малоактивных и глупых в социуме ой анна здравствуйте меня светлана зовут а это моя доченька Лизонька». к нам подошла какая то женщина когда мы уже собирались «Лизонька, познакомься с Михаилом. О, -о, о девочка подняла руки и начала кланяться в воздухе ой а что это она делает удивилась светлана а она э -э Мать подвисла. «Играется так, наверное. <смех> а, ну вот, уже подружились. Так славно!» <смех> Я показал ей средний палец. Мама выпучила от шока глаза и едва успела спрятать мою ручку, пока новая подружка не увидела. «Вай, мать, не останавливай меня! Чё она клини подбивает?» Впрочем, мама быстро смекнула, попрощалась, и мы, наконец, ушли. Фух, пронесло. А то там уже, походу, очередь была. Все, сейчас вернёмся домой. Сынок, культы в свою честь не создавать, хорошо? Тогда нас точно выгонят. Вдруг пробормотала она. Да почему? Я задрыгал ножками. Хочу, хочу! Чёрт, мне так и не удалось повторить тот эффект. Нас разобрали и заставили решать какие-то дебильные задачки. Для меня-то проблем не возникло, но я вот тогда задумался. Блин, отдали бы мне математику, историю или что-то прикладное. Не решил бы, я не уч, и мне за это стыдно. Надо учиться, нужны знания. Я сжал кулачок. Но тем не менее, эх, через относительно скоро я вливаюсь в общество. Садик, ясельная группа, и как я выяснил, там все будут старше меня. По два годика минимум будет, а мне дай бог один к моменту поступления. М да уж, умные диалоги с ними не построишь. Хотя знаете, что меня смущает? что они такие мелкие, мы виделись первый раз, а там уже какой-то взрослый движ с репутацией, насмешками и самозащитой себя и чести. И есть у меня чувство, что с отбором по социальному интеллекту там только такие и будут. Интрижки они, может, и построят, но на уровне «кто накакал мимо» и «кто украл конфеты». Диктрис, похоже, не врала. Меня реально ждёт маленький срез взрослого мира. В этом и суть такого крутого садика. Там растят хищников. Блин, стоило внимательно слушать эту тётку. Буквально же подсказки к выживанию давала. «У нас полгода, чтобы научить тебя какать в горшок. И кушать аккуратно, и...» Мама ж запереживала. «Ох, сколько дел, сколько дел! Ты уже такой взрослый!» «Мать, мне буквально восемь месяцев, а горшок давно пора. Мне надоело уже по расписанию в подгузнике дюзать». Мы открываем дверь в квартиру, и в этот момент слышим хлопок из зала. Будто воздух резко свернулся. Мама ускоряет шаг, заходит в квартиру, и мы обнаруживаем... Ха! Ха! Батя стоял на четвереньках и тяжело дышал. Фак! Фак! Его друг Макс и вовсе упал на спину. Лица у них красные, сожжённые нахрен. Все потные, а дышат так, будто бежали два часа. У Макса и вовсе жопа порвана. Но, слава богу, только до трусов. Но главное... Весь зал был в песке. «Вы что тут дебилы наделали?» Мать аж едва не заорала. «Мы... мы просто... фух...» Бате явно не хватало кислорода. «У Макса заклинание новое сорвалось. Еле остановили». «Фак! I had mommies!» Выругался Макс. Че он сказал, никто, кроме бати, не понял. Короче, мать снова их обозвала и пошла меня раздевать. Потом оставила на полу поиграться, пока два Агуско пылесосят зал. Как вдруг... Пользователь, создание колонии достигло критической точки. Начинаю финальное формирование. Ох, я и забыл. Рой внутри меня растёт. Выбирайте, какой орган подвергнуть трансформации нано-машинами. Ежеглавная рубрика «Новости на Первом Имперском». Срочные новости. В египетском царстве обнаружено массовое восстание нежити. Люди в панике. Кто-то нашел и проник в древнюю гробницу, потревожив запечатанного там фараона Лича. Кто додумался вламываться в древнюю структуру, неизвестно. Интеллектом они явно не наделены. Мы будем следить за ситуацией.